Франкуртская книжная ярмарка Едва в Мюнхене я успел распаковать чемоданы, как сама оказалась перед телекамерой. Срок съемки был уже давно и назначен. Речь шла о фильме «Обо мне», который готовил для Южного радио и телевещания режиссер фриц Шиндлер. Работать с ним было приятно. Ему нужны были не сенсационные разоблачения, а рассказ о моей работе кинорежиссера. Спустя несколько дней Вольфганг Эберт взял у меня интервью для программы «Аспекты». Редакцию заинтересовал альбом «Нуба и который Лист собирался представить на франкфуртской книжной ярмарке в качестве новинки. Этот альбом пользовался еще большим успехом, чем «Нуба». Издатель Уильям Коллинс буквально влюбился в него и после окончания ярмарки пригласил меня в Лондон. К сожалению, это была наша последняя встреча. потому что за несколько дней до моего прибытия в Англию он скончался. Эта внезапная и неожиданная смерть явилась не только для меня, но и для всего издательства его авторов большой потери. Такие люди в мировом издательском сообществе встречались крайне редко. Теперь заботу о моем альбоме взял на себя Роберт Книттель, главный редактор издательства, сын некогда успешного швейцарского писателя Джона Книттеля, примечание. Книтер, Джон, Ион. Дата рождения вопрос, дата смерти 1970-й. Швейцарский писатель. По его новелам сняты фильмы в Германии, Англии и Италии в 1948, 1961, 1985 годах. Его супруга, писательница Луиза Райнер, устроила в мою честь праздничный прием. Среди гостей присутствовали также Джой Адамсон, примечание Адамсон, Джой, 1910-1980, убита в Кении, автор и сценарист фильмов «Рождённая свободная» 1966, живущие на свободе» 1972, «Рождённая на свободе. Новые приключения» 1976. всемирно известная своими книгами а и фильмами о львице Эльзе и Мирелле Риккиарди, художница очень почитаемые мной. Примечание. Рики арди Мирелла. Родилась в 1933-е. Фотограф и художница. Дочь француженки и итальянца. Родилась и выросла в Кении. Объездила всю Африку. Книги и фотоальбомы. «Исчезающая Африка» 1971, «Африканская Сага» 1981, «Исчезающая Амазонка» 1990, «Повороте», «Вокруг Африки на лодке», «Моя Африка», «Воспоминания о таинственном континенте», «Африканская мечта», «Дневник африканского фотографа» 2000. Она занималась фотографией, жила в Париже и Кении и привезла после многолетней работы изумительные снимки Масаи. Лучшие из всех, когда-либо виденных мной. Ее иллюстрированные альбомы единственные в своем роде. Когда после обеда я впервые показала свои подводные снимки, Мирелла крепко меня обняла. С той встречи возникла дружба, которая, однако, несколько лет спустя из-за недоразумения разрушилась. Американское издательство Cron Publishers для последнего альбома, который должен был появиться под заглавием «Моя Африка», без моего ведома выбрало заглавие «Исчезающая Африка». Так называлась книга мереллы рикиарди об Африке, изданная в Англии Коллинзом несколько лет спустя назад. Когда я получил из Нью-Йорка первый том, то страшно расстроилась. Я потерял удар речи, как и бедная Мирелла, Книги напечатаны, и ничего изменить уже нельзя. Но самым непостижимым было то, что Коллинз сам порекомендовал американскому издательству этот заголовок. И хотя Боб Книттель немедленно уведомил Миреллу, что за этот промах несет ответственность его издательство, а я абсолютно не виновата, нашей дружбе пришел конец».